Глава 1. Птица парила над тму тараканью, раскинув громадные треугольные крылья. Выписывая круги над древним городом, она словно высматривала добычу, то опускаясь ниже, то взмывая в недоступную синеву. Два всадника в ярких халатах и меховых шапках наблюдали за ее полетом, задрав головы. «Третий раз прилетает», — сказал один, качая головой. «Не к добру». «И опять человека в когтях держит», — подтвердил второй. «Зачем, если схватила добычу, сюда лететь?» «Может, бросит его». «В прошлый раз не бросала и сейчас не бросит». «Тогда что хочет?» «Вдруг человек ей укомандует». Она его носит, а он высматривает здесь, лазутчик. Кто может такую птицу приручить, а? К ней подойти страшно, отсюда смотреть с орла величиной, а до нее две сотни шагов, человек в ее когтях, как червяк. За морем хвалынским, за горами живут люди, которые, как говорят купцы, приручили животных величиной с гору. Ноги у тех зверей, как деревья. Клыки кривые и длиннее наших сабель раз в пять, а спереди толстый хвост, которым этот зверь хватает врагов, бросает себе под ноги и топчет. Если таких чудовищ приручили, почему птицу нельзя? Не к добру. Лазутчик высмотрит все, а потом врагов наведет. Надо убить. Стрела не достанет, с сожалением сказал всадник, рассказывавший про страшных зверей. Пытались в прошлый раз. Как только начали стрелять, птица улетела к морю. Она всегда улетает туда. А если подождать ее у дива, там гора? Скачем, без промедления отозвался второй всадник. Закончив выписывать круги над тмутараканью, птица и в самом деле направилась к морю. Всадники, притаившись у подножия громадного каменного идола на высоком скалистом берегу, терпеливо поджидали ее. Когда птица, снизившись, показалась над ними, оба натянули луки, щелкнули тетивы и две стрелы, свистнув оперением, пронзили крылья чудовища. Всадники завопили от радости. Птица странно закликотала и, выпустив струю сизого тумана, быстро скользнула в синюю даль над морем. Вторично всадники стрелять не стали, слишком далеко. Туманное облачко, выпущенное птицей, опустилось к земле и накрыло обоих. Хо -хо -хо. Ну и вонь, сказал один из всадников, откашливаясь. Глотку перехватило. У наших животных другой воздух из кишок, подтвердил второй. Мы, наверное, подстрелили саму птицу рух. Ух ты! Кто еще может носить человека в когтях? Теперь она здесь долго не появится. Почему? Мы ранили ее, она выпустила ветер от страха, не полетит больше. Мы расскажем об этом всем. Конечно, кто в Орде сможет похвалиться, что ранил птицу Рух? Хан даст награду. Всадники, довольные, зарысили к городу. Если б они задержались ненадолго, то узрели необычное. Со стороны моря в небе показалась маленькая точка, которая, все увеличиваясь, скоро превратилась в недавно обстрелянную птицу. Она скользнула под скалистый берег и села на пустынном пляже, засыпанном обкатанными морем камешками, прямо под каменным идолом. Человек, приземливший на берегу мото мотодельтаплан, отстегнул ремни и стал торопливо развинчивать крепление каркаса. Сверху от проема пещеры к нему спешили люди. Опять? спросил седой кряжестый мужчина, вытаскивая стрелу из разрисованного под орлины оперения крыла дельтаплана. Говорил же, не снижаться в зону поражения! Я и не снижался, сердито ответил пилот, складывая трубы каркаса. На берегу в засаде под караулли. Здесь! Он кивнул вверх. Охотнички! Выследили? Лечу себе спокойно, никого не трогаю, произвожу видеосъемку, а они. Пришлось включить мотор и дать понюхать выхлопных газов. «Где они сейчас?» — ускакали, доблестью своей хвалиться. «Хорошо, что целили в крылья», — задумчиво произнес Седой, трогая пальцем остро отточенный наконечник стрелы. Подбежавшие мужчины, все в одинаковых защитного цвета комбинезонах, помогли пилоту сложить дельтаплан и затащить его в пещеру. Спустя несколько минут берег был пустынен, как часом, днем, годом, столетием раньше. А вот у другого входа в ту же пещеру за небольшим раскладным столом, который полностью укрывала разложенная карта, спустя некоторое время сидели трое мужчин в защитных комбинезонах. Уже знакомый нам седой чертил красным карандашом на карте прямую толстую линию. Примерно здесь промежуточная посадка сказал ставя жирную точку. «Высадишь исследователей и сразу обратно», — Седой строго глянул на давишнего пилота. «Строго по радиомаяку, без отклонений. Три часа туда, три обратно. Еще два минимум понадобится, чтобы сначала собрать в темноте автожир, а затем разобрать и перетащить его сюда». Седой покосился на стоявшую неподалеку винтокрылую машину, укрытую брезентом. «Надо, чтобы с рассветом на берегу моря Уже ничего и никого не было. Справимся, Игорь Иванович, бодро заметил мужчина с живым моложавым лицом, третий в этой компании. На тренировках получалось. Если б все и всегда получалось, как на тренировках, вздохнул Седой. Тебе ли, майор, не знать? Может, в первый рейс с топливом? спросил пилот. Оставлю канистры с радиомаяком, а на завтра полетим с исследователями. За день, думаю, канистры не растащит. «Еще как растащат», — возразил Игорь Иванович. «Засаду устроят, как сегодня, и возьмут тепленькими. Сегодняшний урок не впрок, там каждый охотник. Летим ночью без сигнальных огней. А звук? Вокруг пустая ковыльная степь восьми вековой давности. Ни городов, ни дорог, ни машин с самолетами. Звук летящего автожира слышен на десяток километров. Нет, Дима, все по плану». Поскольку автожир не в состоянии преодолеть за один раз нужные полтысячи километров и вернуться обратно, а это тысячи в оба конца, используем точку подскока. Сначала люди, а следующей ночью канистры с топливом. Высаживаешь исследователей, они сразу вперед. Им необходимо отойти от места высадки километров на пять, еще лучше десять. Пока не выпала роса, да и трава, примятая людьми, успела подняться. С рассветом исследователи находят укромное место, прячутся. Там, по всем данным, зона лесостепи, укрытие обеспечено. Пережидают день и только затем включают радиомаяк. Если будут проблемы, дают сигнал тревоги. В таком случае начнем спасательную операцию днем, Седой снова вздохнул. Не дай бог, конечно. Следует помнить, что имеем дело с враждебно настроенным к нам местным населением. «Пулемет бы мужикам!» — вздохнул пилот. «Или автомат. И базуку в придачу. Мы здесь, Дима, как воры в чужом доме, вломились в пещеру, взломали проход в прошлое, неизвестно кем устроенный. А потом начнем из автоматов пулять в двенадцатом веке от Рождества Христова. Неизвестно, чем кончится». «Тюлюк с Ноздряным уже побывали в прошлом», — возразил пилот, которого звали Димой. «И ничего?» «Они попали туда без оружия и даже одежды!» «Тем не менее сумели выжить и вернуться», — с завистью сказал тот, кого Седой назвал Алексеем. «Потому и летят снова», — назидательно заключил Игорь Иванович. «Знают язык, обычаи, умеют носить местную одежду, разговаривать с жителями. Случись попасть в плен, осведомлены, как себя вести». Рвать рубаху на груди и демонстрировать половцам приема карате не станут». Седой с саркастическим видом покосился на Диму, тот понурился. «Вот так, товарищи офицеры», — спокойно продолжил Игорь Иванович. «Знаю, как хочется вам, Алексей Федорович, и вам, Дмитрий Александрович, хотя бы одним глазком увидеть древний Киев. Пройти по его улицам, поговорить с местным людом». Седой снова вздохнул. Я тоже многое отдал бы, может и получится позже. На нынешнем этапе успех экспедиции обеспечивают телюкс с Ноздряным. Кстати, где они? Спят, кивнул Алексей Федорович на палатку в отдалении. Набираются сил, им работать ночью. Нервы у мужиков стальные, завистливо сказал пилот. Я не смогу. Придется, твердо ответил Игорь Иванович. Отдыхайте, капитан Колбин, вечером вы нужны бодрым. «Мы с майором Егорычевым продолжим». Колбин встал и, заученно дернув головой, отправился к ближней палатке. «Зря ты», — тихо сказал Егорычев, когда Дмитрий скрылся в палатке. «Все равно не уснет». «Пусть хоть попытается, перед глазами мельтешить будет меньше». «Нервничаешь? А ты?» «Я всего лишь отвечаю за снаряжение», — улыбнулся Егорычев. «Проверил? До последней пуговицы». Рации и маяк исправны, снабжены запасным питанием, одежда и вооружение исследователей аутентичны образцам 12 века, продуктовый запас уложен, кроме хлеба, подвезут позже, свежий, испеченный по рецептам века. Когда Наполеон III в 1870 году спросил своего министра обороны, подготовлена ли Франция к войне, тот отрапортовал, что исправно все, включая гетры солдат. — язвительно сказал Седой. «В результате выяснилось, ни х... французы не готовы, и прусаки гнали их до самого Парижа». Егорычев засмеялся, Игорь Иванович пожал плечами и насупился. «Причувствие дурное, Игорь?» — спросил Егорычев, перестав смеяться. «Ноет здесь!» — Седой ткнул пальцем в грудь. «В Афгане, когда выбрасывали в тыл душманам, не волновался». Молодой был, как Дима. Все тогда не волновались. Стареем. Дочь на дискотеке задержится, обычное дело, а я места себе не нахожу. Ни один нервничаю. От экспедиции много ждут, и очень многие. Видеозаписи, сделанные Димой с Дельтаплана, по рукам ходят. Знаешь чем? Догадываюсь. В том-то и дело. Чем меньше людей знает об операции, тем она успешней, закон разведки. А здесь. Хорошо, что пресс-конференцию перед началом не организовали. Была такая идея у отдельных товарищей. Их можно понять. Привезут исследователи видеоматериал из Киевской Руси 12 века. Вся планета умоется. Кто сегодня обладает методикой проникновения в прошлое? Никто. У кого имеется соответствующая технология? У нас. Значит, американцы присели и прикрылись веником. Русские это варвары, говорите? А вот какие богатые, образованные, развитые и культурные мы были 800 лет назад. Европа отдыхает, пуская слюни. За нами весь мир ходить станет, за рукавчик дергать. Дяденьки, разрешите хотя бы глазком глянуть. Поэтому наверху дрожат от нетерпения. А мы здесь внизу от страха. Проскочим. Дай-то Бог. Пусть Бог дает. А мы здесь примем. Не задирайся с господом, Леша, плохо кончится. Все продумано и просчитано. Если бы. Поясни по пунктам. Давай лучше по порядку. Полтора года назад в известном нам объекте, который местные зовут Пещера Дьявола, проходила спецоперация по освобождению особо ценного заложника. К операции привлекли двух гражданских специалистов, Ноздрина и Телюка, обладающих способностью как говорят колдуны, отводить глаза. Ребята сумели проникнуть в пещеру и вывести заложника к своим, но бандюги услыхали шум. Пошел огневой контакт, затем взрыв, пещера завалена камнями и кусками тел. Останков Ноздрина и Телюка не находят, но через три с лишним месяца опять взрыв, телюкс с объявляются. Одетые в порты до да рубахи плюс кольчуги со шлемами. «Привет тебе, Россия, от Киевской Руси! Мы там князя Игоря из плена спасали, с Ярославной, воспетой поэтами, мед, пиво пили, с половцами в чистом поле дрались, пути влят супостатов отстояли. Обалдеть!» «Красиво рассказываешь, полковник Иванов», — оценил Егорычев. «Со сцены не пробовал?» «Подожди! С объявлением телюка с Ноздряным исследования объекта передают в наш департамент». И мы за полгода сумели определить частоту излучения, открывающего проход в прошлое. Взрывать больше ничего не нужно. Осторожненько сходили на тот берег и посмотрели. Стоит на берегу моря огромный каменный идол. В отдалении занюханный древний городок Тмутаракань, полностью оправдывающий свое имя. Зря ты так. Историки, как увидели видеозапись Колбина, чуть с ума не сошли. Слюна до подбородка текла. Пусть и дальше течет. Понимаешь, у нас ничего нет, кроме этой пленки. Ты уверен, что там и в самом деле двенадцатый век, а не какая-то иллюзия? Вдруг в пещере газ какой-то выделяется? У каждого, кто заходит далеко, начинаются галлюцинации. Это тоже видение? Егорычев подобрал с травы и положил на стол давишнюю стрелу. Мы с тобой снаружи, газа здесь нет, потрогай. Вдруг это долговременная иллюзия? сказал полковник Иванов, задумчиво пробуя заточку наконечника стрелы. «Вдруг пещера генерирует такие голограммы, которые обладают свойством длительно воздействовать на чувства человека». Егорычев засмеялся, Иванов хмуро покосился на него, затем, не выдержав, заулыбался сам. «Понимаешь», — задумчиво промолвил полковник, когда вдруг и подчиненный перестал смеяться. Никогда еще я не проводил операцию с таким скудным набором исходных данных. Нет, чтобы потихоньку там осмотреться, пожить немного среди этих половцев. Они б тебя сразу в рабство, забыл, с кем имеем дело, школьный учебник по истории читай. Конечно, было лучше, если б проход выводил прямо к Киеву, но у нас есть только этот. Отсюда другой вопрос, оставшийся пока без ответа. Кто и когда его устроил? Одно могу сказать, не американцы. Зачем им проход на российском Северном Кавказе? Другие страны такие технологии не потянут. Получается, устройство неземного происхождения неизвестно кем и для какой цели созданное. Хозяин поставил в нем защиту от аборигенов, но мы сумели ее преодолеть. Что инопланетянин придумает, русский завсегда сломать может. Довольно засмеялся Егорычев. Теперь представь, в твой компьютер влез хакер. Сумел украсть информацию или нет, вопрос в данном случае несущественный. Суть в том, что система защиты зарегистрировала вторжение и дала тревожный сигнал. Рано или поздно хозяин компьютера сигнал получает и начинает разбор полетов. Если, как ты говоришь инопланетянам, удалось создать такое устройство, то что они сделают с тем, кто без спроса к ним влез? Мы здесь толчемся второй год, срок немалый, никто претензий на имущество не заявил, бесхозное, почему не использовать? Пусть так, еще одно. Исследователи, штатские специалисты, никогда не состоявшие в кадрах разведки, идут одни без контроля. Как только осядут и укоренятся, прибудет подкрепление. Помнится в этом списке твоя фамилия первая? Когда это будет? Почему не разрешили сразу? Потому что риск. Представь, приезжают в Китай два своих узкоглазых, а с ними один европеец, который по-китайски не гугу. И эти двое всем объясняют. Ребята, не волнуйтесь, это свой. А что выглядит не по-нашему, так болел много. Не издевайся. Я любя. Разведка не использует штатских, а кстись. это классика, ее в школе преподают на начальном уровне. Чего опасаться? Перевербуют исследователей? Кто? князь Владимир Красносолнышко. Он умер в X веке. Ну, князь Святослав из династии Ольговичей. Он, может, хотел бы нашими изобретениями воспользоваться, да только как их в двенадцатый век протащить? Проход один, а мы на страже. Исследователям тоже деваться некуда, к американцам не сбегут, Нету Янки пещеры дьявола и не будет в обозримом будущем. Вдруг исследователи передумают возвращаться, понравится им в Средневековье «Махнут в Новгород или даже в Краков. Где искать? У них семьи. Из семей не сбегают. Если жена старая или теща загрызла, у обоих жены молодые, красивые, не чувствуется, что парням надоели. У Телюка двое детей, у Наздрина дочка только родилась. Их даже в СССР за границу выпустили бы. Времена другие. Почему они согласились пойти? В прошлый раз, если верить рассказам, ель выбрались домой жизнь на волоске висела почему ты пошел в Паншерское ущелье, хотя никто не заставлял духи награду за голову хитрого шурави объявили но старший лейтенант иванов настоял полковник не ответил каждому нормальному мужику время от времени хочется испытать нечто отличное от радости перекладывания бумажек из одного ящика стола в другой поэтому одни носятся на машинах как сумасшедшие Другие прыгают в водопады. Тебе такого не хочется? Я свое отпрыгал, через год на пенсию. Уйдешь майором? За эту операцию, надеюсь, звезду на погоны добавят. Мне хватит. Не будешь жалеть о работе? Пусть ее черти жалеют. Моему отцу не довелось внуков на руках подержать, а я хочу. У дочки жених, хороший парень, в банке работает. Сказали, что планируют минимум троих детей. «Буду внуков нянчить, на дач с ними гулять». Иванов насмешливо улыбнулся. «Ваш сарказм, товарищ полковник, не обоснован», обиженно сказал Егорычев. «Я и в самом деле хочу гулять с внуками». «Кто не хочет?» Но старый армейский конь волнуется, заслышав звук боевой трубы. «Моя труба отпела». «Это вы зря, майор. Сообщаю, что приказом начальника экспедиции вы включены в состав второго отряда исследователей». Егорычев набрал воздуху в грудь и спустя минуту с шумом выдохнул, только взгляд сказал все. «Как же без такого специалиста?» — весело спросил Иванов. «Без мастера-оружейника, у которого все и всегда исправно до последней пуговицы?» «Дочка замуж выходит в октябре», — хмуро сказал Егорычев. «Успеешь, пока Телюк с ноздряным до Киева доберутся, пока осядут, натурализацию пройдут, связь установят». «Вдруг придется спасать?» «Сам говорил, все предусмотрено. Придется спасать, уложимся быстро». «Смотри, Игорь», — буркнул Егорычев. «Свадьбы я тебе не прощу. Я был в командировке, когда дочка родилась. Росла она, считай, без меня. Учителя в школе думали, что жена — мать-одиночка. Если еще и свадьба...» «Не кипи, отгуляем вместе. У меня долг перед крестницей». Офицеры замолчали, первым заговорил Егорычев. Хорошие парни эти исследователи, симпатичные. Как только их жены пустили. А тебя? Моей не привыкать. Женам Телюка и Ноздрена тоже. Я читал личные дела. Как исследователей, так и жен их. Там такое? Не рассказывал. Тебе лучше не знать. Куролесили много? В двух словах не скажешь. Особенно впечатляют видеозаписи их прошлого дела со службой. Они мне нравятся. Мне тоже. В том-то и беда, в нашем деле личная симпатия, помеха. Не можешь забыть Кандагар?» Полковник Иванов не ответил, встал и направился к своей палатке. На площадке у пещеры стало слышно стрекотание кузнечиков. «Зря я про Кандагар вспомнил, покаянно подумал Егорычев. Страшное было дело. Спасали одного, а положили пол полвзвода. Но Игорь тоже хорош. Хоть бы сказал про экспедицию». Я жену и дочь на всякий случай подготовил бы». Кручинился, впрочем, майор недолго. Заглянув в свою палатку, вытащил из сумки армейскую фляжку, приложился основательно, крякнул. Затем бросил в рот, пилюлю, проглотил. Прилег на надувной матрац. «Через полтора часа регламентные работы», — определил Егорычев, глянув на часы. «Можно и вздремнуть, Дима разбудит». Спустя минуту майор спал, устроив коротко стриженную голову между надувных ребер матраса. Полковник Иванов, заглянувший под полок спустя несколько минут, покачал головой, но будить не стал. Ливень осенний и холодный низвергался с небес сплошным потоком, заглушая шаги. Волны, вздыбленные порывами ветра, ударяли в берег, швыряя пену до самого склона. Но люди, суетившиеся под входом в пещеру, не видели этого. такая темень стояла вокруг. Переговариваясь в полголоса, они вытащили на берег тяжелый аппарат и торопливо занялись его оснащением. «Лучшей ночки для десанта не придумать», думал Иванов, придерживая лопасть автожира, которую механик торопливо прикручивал на место. «Но и нам беда, работаем почти на ощупь, приборы помогают мало, или не докрутят чего, или забудем что». Однако, несмотря на темноту и дождь, работа вокруг него кипела. Иванов порадовался, что послушал Егорычева, изнурявшего механиков и экипаж долгими тренировками. Люди научились работать вслепую. «Закончили, Игорь!» — услышал он рядом и сразу узнал голос майора. «Где исследователи?» «В корзинах!» Иванов подошел к смутно темневшему во мраке автожиру и нащупал сидевшего в решетчатой легкой кабине к корзине человека. Тот понял и, найдя руку полковника, крепко пожал. «Удачи!» — выдохнул полковник. «Не волнуйтесь, Игорь Иванович, не растаем!» — ответил исследователь, и Иванов узнал звучный баритон телюка. «Не привыкать!» «Всем отойти к пещере!» — уже не таясь закричал полковник. «Автожиру на взлет!» В шум ветра и дождя вплелся свистящий звук включенного мотора Набрав обороты, он взревел, и в ночной теме не появился отчетливо видимый круг. Лопасти автожира, сталкиваясь с каплями дождя, превращали их в водяную пыль. Круг плавно сместился вперед, затем ускорил бег по берегу и спустя несколько мгновений пропал в небе. Несколько раз мигнула красная сигнальная лампочка на кабине. Пилот давал знать, что взлет прошел нормально, а затем и она погасла. Остался только звук, быстро перебитый грохотом волн и шумом дождя. «Всем на базу!» — велел Иванов и лично пересчитал в пещере каждого из команды обеспечения, подсвечивая мокрые лица тонким лучом маленького фонарика. На той стороне прохода он объявил пятичасовой отдых и направился к себе в палатку. Зажег фонарь, устало присел на походную койку и потянулся к шнуркам ботинок «Снять». И вдруг взгляд его замер. — Песок, — изумленно сказал полковник, трогая пальцем перепачканный ботинок. — Настоящий. Там же везде была галька. — Откуда песок?